Глава тридцать восьмая. Поражение. Каупервуд, стоический, переносивший волнение, тревоги и суету, которыми сопровождалась неудачная для него избирательная кампания, гораздо меньше страдал от того, что против него восстало теперь чикагское общество, чем от отчаянного поступка Эллен. Он не мог забыть те первые чудесные дни, когда юная Эйлин была воплощением любви и надежды. Воспоминания следовали за ним во всех его делах и размышлениях, как отдаленная, приглушенная музыка. По существу, и в главном, несмотря на его активность, он был склонен к самоанализу и острым эмоциональным переживаниям, восприятии прекрасного и драматического. со страданиями и горечью разбитых идеалов были не чужды ему. Он не ревновал Эйлин, не испытывал никакого раздражения, а только сожаление. Это было неизбежное последствие его сумасбродного поведения и постоянного стремления к личной свободе. Смена, смена. неизбежный уход всего на свете. Но расстаётся ли кто-нибудь с прекрасным, даже если это только неразумная любовь, не испытывая жалости к самому себе? Но вот наступил 6 ноября, день выборов с его возбуждением, шумными собраниями и наконец последним результатом. поражением. Из тридцати двух кандидатов Демократической партии на места членов муниципального совета были выбраны только десять, и оппозиция получила таким образом большинство двух третей всего состава. Тирнан и Кериган, разумеется, сохранили свои места. Мэр был выбран от Республиканской партии. Прошли и все выставленные с ним кандидаты. которым теперь предстояло доказать свою честность и свои добродетели. Каупервуд знал, что это значит, и уже готовился сделать некоторые предложения победившему врагу. От Маккенти и других он узнал всю историю измены Тирнаны и Керригана, но он не испытывал большого негодования против них. Такова жизнь. С ними надо действовать очень осторожно в будущем, или поймать в какую-нибудь ловушку и с корнем уничтожить. Оба они делали вид, что сами еле-еле проскочили, а я-то сам заявлял хитро Кериган, при каждом случае я сам едва прошел тремястами голосов. Ей богу! Я почти что потерял свой собственный округ. Мистер Тирнан также преувеличенно удивлялся результатам выборов. Полиция подвела меня, заявлял он настойчиво. Она позволяла тем другим паренькам сбивать столк у моих людей. Я собрал всего шесть тысяч голосов, а у меня было девять. Но никто не верил им. А тем временем, когда Маккенти размышлял, как в течение 2 лет он будет бороться, чтобы уничтожить эту временную победу, а Каупервуц решал, что примирение будет для него самой выгодной политикой, Шрайхерт, Хенд и Эрнил, приняв свою группу молодого Макдональда, обсуждали, как им воспользоваться своей победой, чтобы окончательно добить Каупервуда и лишить его возможности когда-либо вернуться к власти в городе. И вслед за этим в муниципальный совет было внесено несколько предложений, которыми была начата длительная и сложная борьба с Каупервудом. Прежде чем он сумел расположить к себе кого-нибудь из членов нового совета, туда был внесен проект общей электрической концессии на электрификацию всех городских железных дорог, а затем испрашивались права и привилегии нескольким небольшим компаниям на проведение новых железных дорогих линий в предместьях, и, наконец, последние самые неприятные. Каупервуд не мог предвидеть этого ни в коем случае. Проект концессии вновь организованной компании в южной части города на проведение и эксплуатацию надземной железной дороги нового типа. Это был тяжелый удар для Каупервуда. Такой концессии создавался новый фактор и новые осложнения в вопросе городских железных дорогах. перед чем все его прежние затруднения были сравнительно ничтожны. Здесь нужно сделать несколько пояснений. 18 или 20 лет назад в Нью-Йорке уже было проведено несколько линий надземных железных дорог, которые значительно разрядили уличные движения в деловой части этого длинного и узкого острова, и дороги эти имели там огромный успех. Коопер в ут самого начала заинтересовался ими, как всякой новинкой в деле городских железных дорог. Во время своих частых поездок в Нью-Йорк он тщательно изучил эту систему. Он знал все, что касалось технической стороны таких путей, расходы, процент доходы и так далее. Он признавал, что проведение их в Нью-Йорке. Этот перенаселённый остров является идеальным разрешением сложного вопроса уличного движения, но здесь в Чикаго, где население было сравнительно невелико, число жителей только теперь достигало 1 миллиона и было разбросано на большой площади. Он не считал такой тип дорог выгодными, по крайней мере, в ближайшие годы. Они обслуживали бы тех пассажиров, что и прежней линии, и таким образом, построив надземки, он попросту удвоил бы свои расходы и наполовину сократил бы прибыль. По временам он думал о возможности появления каких-нибудь предпринимателей, которые начнут строить такие дороги в Чикаго. то упор вот допускал мысль, что они сумеют получить концессию, хотя это до последних выборов казалось ему мало вероятным, но и это не страшило его. И он сказал как-то раз Эдиссону: "Пусть даже новые предприниматели получат концессию, дайте им возможность выбросить деньги. И к тому времени, когда линии эти станут доходными, предприниматели обанкротятся". Всё это мне будет на руку, и я сумею купить у них все их предприятия на весьма выгодных условиях. И Эдисон соглашался с ним. Однако после этого разговора произошли новые обстоятельства, которые сделали постройку надземных железных дорог менее проблематичной. Во-первых, общественный интерес к таким железным дорогам чрезвычайно возрос в Чикаго. Это была новинка, и в Нью-Йорке она была уже осуществлена, а в это время жители Чикаго были охвачены страстным соперничеством с Нью-Йорком, этим космополитическим центром. Общественное настроение, хотя наивное и неустойчивое, было тем не менее достаточным, чтобы сделать идею железной дороги нового типа весьма популярной в Чикаго. Во-вторых, Случилось так, что как раз в этот период местного патриотизма и возрождения Запада Чикаго был избран как наиболее подходящий город для огромной международной выставки, самой большой, какая до сих пор была в Америке. Такие банковские деятели, как Хенд, Шрайхерт, Мейрл Эрнел, не говоря уже ничего о редакторах и издателях различных чикагских газет, Восторженно поддерживали проект, и к ним присоединился также и Каупервуд. Но как только эта выставка была утверждена, враги Каупервуда поставили себе целью использовать создавшееся положение главным образом против него. начать с того, что место для выставки при помощи нового врождённого кау первуда муниципального совета было выбрано в южной части города, у конечного пункта трамвайной линии Шрайхерта. Таким образом, весь город при поездке на выставку должен был платить дань этой организации. И в то же время у сторонников Шрайхерта внезапно возникла мысль о постройке в городе железнодорожной линии нового типа, не столько с целью немедленного получения доходов, сколько для того, чтобы заставить понять ненавистного всем магната, что перед ним вырастает могущественный соперник, который может занять территорию, монополизированную им. урезать его доходы и принудить его свернуть все свои чикагские предприятия и уехать отсюда. Между Шрайхертом и Хендом, а затем между Хендом и Эрнелом шли интересные совещания по этому поводу. Предполагалось построить надземную железную дорогу сначала в южной части города, так как в этой части намечалось устройство выставки. А затем постепенно, когда эта идея завоюет популярность, дать концессии на постройку таких же дорог и в других частях города и таким образом распрощаться с мистером Каупервудом, нежно улыбнувшись ему на прощание. Каупервуд, ожидая первого собрания нового муниципального совета через месяц после выборов, не желал оставаться бездейственным и дать возможность врагу захватить его в расплох. Вызвав к себе своих адвокатов, он скоро узнал о проекте новой городской железной дороги, и это было для него настоящим ударом. Очевидно, Хенд и Шрайхерт серьёзно решили покончить с ним. Немедленно Каупервуд отправил письмо мистеру Гильгану, прося его прийти к нему в контору. И в то же время Каупервуд поручил своим сторонникам спешно разузнать, какими путями можно было бы повлиять на нового мэра, почтенного Чафи Таирасласа. Убедить его наложить своё вето на эти концессии, когда они будут представлены ему для подписи, и вообще сразу. завоевать его расположение. Почтенный чафи Тэр Слес, которому предстояло сказать в этом вопросе решительное слово, был высокий, стройный человек, весьма напыщенный, преисполненный большого уважения к своим высоким обязанностям. Вы знаете, быть может, такой тип мужчины или женщин из средних обывательских кругов, которые, будучи воспитаны в сравнительно благополучных материальных условиях, но не обладая большим числом извилин в сером веществе головного мозга, помогающих видеть жизнь во всём её многообразии, исполняют свой долг с благогорением и покорностью высшей воле. Они никогда не знали нужды, оследовательно не имели и жизненного опыта. Чэффитейерс Лес гордился своими предками и считал себя необычайно честным и достойным человеком. Его отец составил небольшое состояние оптовой торговлей шорных изделий. В двадцати восьми лет Чэффис Лес женился на красивой девушке, дочери владельца уксусной фабрики. Девушка это считалась хорошей партией в своём округе, откуда был родом и Чафислес. Было устроено очень пышное свадебное торжество, и молодые отправились в небольшое путешествие. Затем Чафи, любимец обоих семейств, вернулся к своему делу, потому что он твёрдо решил добиться успеха в обществе, то есть к посредничеству в торговле бумагой. и начал заботливо скалачивать собственное состояние. У почтенного Чафина надо признать не было никаких особых пороков, если не считать пороком самодовольство и преувеличенную заботу о своих выгодах и своём благополучии. Но у него была одна слабость, которая в виду Строгость его молодой жены и пуританских воззрений и религиозных предрассудков его отца и тестя доставляла ему много беспокойства. Он был очень чувствителен вообще к женской красоте, и в частности к полным блондинкам. По временам Несмотря на то, что у него была идеальная жена и двое очаровательных детей, он бросал жадные взгляды на некоторых соблазнительниц, которые встречаются на пути всех мужчин и хитро заманивают их в свои сети. Однако только через несколько лет после женитьбы, когда репутация его прочно установилась, он позволял себе иногда давать волю таившемуся в нём беспутному лотарию. Один два опыта с грубоватыми уличными девушками, роман с одной из служащих в его конторе, достаточно опытный в таких делах. Таково было начало, после которого он уже не мог остановиться. Сперва он был настолько наивен, что пытался уверить тех, кто пленял его в своей истинной любви, но это было принято некоторыми довольно умными молодыми женщинами иронически с крупинкой соли. Те материальные блага, которые исходили от мистера Слэсса, были признаны достаточной наградой. Одной девушке, которую он соблазнил, пришлось однако заплатить пять тысяч долларов, а сколько при этом было муку, страха, что все откроется, что узнает жена, отец, это навсегда излечило Чави от склонности к стенографисткам и служащим девицам вообще. После этого случая. Он долго довольствовался только теми знакомствами, которые завязывал через своих агентов, маклеров и фабрикантов, приглашавших его порой на тот или иной праздник ваххического характера. С течением времени мистер Слэс делался более осторожным и более скрытным, хотя увы, ещё более склонным к соблазну. Так как он завязал знакомства с видными коммерсантами и несколькими политиками, и так как он случайно жил в округе, представлявшем большое значение с точки зрения возможности влиять на политическую жизнь города, то начал выступать на собраниях с речами. Смутно понимая тех, кто относится к жизни как откровенный язычник, а религию и условные приличия считает теми формами, которые человек принимает или отбрасывает, смотря по своему пониманию, настроению или капризу. Постигнуть ясно истинное значение этого было, конечно, не под силу Чафислэсу. Его ум был слишком ограничен. Он видел, что люди ведут двойственную жизнь, Правда, у него был пример его собственное поведение, но считал, что как там ни говорите, двойственность эта очень дурна. По воскресеньям, когда он отправлялся в церковь со своей женой, он чувствовал, что религия укрепляет и очищает его. Но когда он вёл свои дела, Он часто наталкивался на трещины в своей логике, получая не вполне законные доходы, заключая некоторые не совсем чистые сделки, считая все же, что как там не говорить, и Бог есть Бог, а религия и нравственность необходимы. Не надо поддаваться порывам, хотя он в душе признавался, что поддаваться соблазнам приятно. надо быть лучше своего соседа или стараться быть лучше что же можно было сделать с таким морализирующим ослом несмотря на все свои ухаживания и романы и вытекающие из них муки и страх как бы его ни накрыли он всё-таки успешно вёл своё дело и приобрёл некоторую известность в своём округе. По мере того, как он делался распущенным, он становился более весёлым и терпеливым, и вообще более сносным человеком. Он был хорошим республиканцем, единомышленником Норри Симпса и молодого Лэсли Макдональда. Его тест был богат и довольно влиятелен, и сам Чафис Лес выступал во время избирательной кампании и принимал некоторое участие в работе Республиканской партии. Благодаря всему этому, а также его уловкости, приспособляемости и респектабельному виду, его выдвинули как кандидата на пост мэра в Республиканском списке, и он был избран. Каупервуд хорошо знал из замечаний ораторов во время избирательной кампании о слабостях мэра Слэсса. Каупервуд уже говорил об этом как-то раз бывшим сенатором Джеллом Эвери, который состоял у него на службе. Эвери ещё недавно принимал участие во всякого рода работах в муниципалитете и знал все входы и выходы в судах. знала адвокатов, судей, политиканов и хорошо знал новейшие законы и постановления. Эвери был очень маленький человечек ростом 5 футов и 1 дюйма, с широким лбом, рыжими волосами и бровями, карими кошачьими глазами, толстой нижней губой, которая по временам закрывала собой верхнюю губу, особенно когда он погружался в размышления. Долгие годы мистер Эвери учился улыбаться, но это была странная улыбка. По большей части он глядел на людей строго и пристально, выдвигая нижнюю губу и закрывая ею верхнюю, и высказывал он свои почти непоколебимые выводы краткими фразами. В настоящем кризисе совет и разъяснение мог дать только мистер Эвери. И я думаю, что одно должно быть непременно сделано, сказал он Каупервуду во время конфиденциального совещания. Заглянуть, так сказать, в в ну, я сказал бы, в сердечные дела почтенного мистера Чаффи и Тайрослесса. Кошачьи глаза мистера Эвери блеснули насмешливо. Если я не ошибаюсь, Судя по человеку по его внешнему виду, он такого сорта человек, у которого, вероятно, была компрометирующая история с какой-либо женщиной, и, вероятно, это дельце требовало от него значительных жертв, чтобы уладить его. Мы все не без греха. Нижняя губа мистера Эвери выдвинулась вперёд и покрыла верхнюю, а затем снова опустилась. И, разумеется, никто из нас не должен быть слишком суров и самоуверен. Мистер Слэс очень почтенный и благоразумный человек, но только немного сентиментальный, насколько я понимаю. Мистер Эвери замолчал, и Калу первот внимательно рассматривал его, интересуясь наружностью мистера Эвери не менее, чем его намёками. "Но это не дурная идея", сказал он, хотя я не люблю примешивать сердечные дела к политике. "Да", сказал мистер Эвери задумчиво. "Всяк бывает. Не знаю, ничего нельзя сказать с полной уверенностью". В результате этой беседы На мистера Стимсона была возложена задача собрать подробные сведения о привычках, вкусах и о любимых развлечениях мистера Слесса. А мистер Стимсон выбрал себе помощника для исполнения этой задачи мистера Мардж Бэнкса. Со своей стороны мистер Патрик Гилган не замедлил отозваться на письмо Коппервуда. Каковы бы ни были его политические связи и симпатии, он не позволил бы себе отнестись небрежно к такому могущественному человеку, как Каупервуд. Чем могу быть вам полезен, мистер Каупервуд? спросил он, когда явился в контору Каупервуда, красивый и свежий, одетый с иголочки после своей победы. Послушайте, мистер Гилган, сказал напрямик, а упервут пристально смотря на этого председателя республиканского комитета округа и по своему обыкновению постукивая кончиками пальцев одной руки о другую, почему вы допустили муниципалитет решать вопросы об общей концессии на постройку электрической железной дороги и о надземной дороге в южной части города, не дав мне возможности сказать ни одного слова по этому поводу. Мистер Гилган, как был известен Каупервуду, входил в группу из четырёх лиц, управляющих теперь городом. Но Каупервуд притворился, будто думает, что мистеру Гилгану принадлежало во всём последнее слово, что в его руках была вся власть, так же как в прошлом году эта власть принадлежала Маккенти. Дорогой мистер Каупервод, ответил Гилган Лукава. Вы льстите мне. Муниципальный совет не спрятан у меня в жилетном кармане. Я председатель комитета Республиканской партии, это верно. Я помог избранию многих из этих людей, но я не распрягаюсь ими. Почему им не выдать разрешение на общую концессию по постройке электрических дорог? Это вполне законные концессии, насколько я знаю. Все газеты стояли за неё. Что же касается надземной железной дороги, то я не имел никакого отношения к этому делу. Этим занимались Макдональд и мистер Шрайхерт. Действительно, всё, что сказал мистер Гилган, было верно. С подвижник молодого Макдональда, который начинал принимать теперь большое участие в политике. Муниципальный советник по имени Клем играл теперь значительную роль в муниципальном совете, и через него Макдональд, а не Гилган и не Кериган, и не Тирнан и не Эдстром руководил теперь низговорчивыми муниципальными советниками и подсказывал им их обязанности. Группа из четырёх лиц, в которую входил Гилган, не руководила муниципальной машиной, хотя она и помогла наладить её. Я действовал избранною каждого из этих людей, это правда, но это не значит, что я управляю ими теперь, закончил Гилган. Во всяком случае, ещё нет. Каупервуд улыбнулся, услышав это. Ещё нет. Но всё равно мистер Гилган продолжал он мягко. Вы глава всего того движения, которое направлено против меня теперь. И вы единственный, с кем я могу побеседовать. Вы держите в своих руках почти все нити теперешней политической ситуации, и вы можете сделать всё, что вы захотите, если бы вы захотели. Вы могли бы убедить членов совета потратить значительно больше времени на рассмотрение этих концессий, я в этом уверен. Я вполне осведомлён, знаете ли вы или нет, хотя предполагаю, что вы должны знать, что вся эта борьба против меня. Начитай исключительно для того, чтобы вытеснить меня из Чикаго. Вы человек с большим здравым смыслом и значительным деловым опытом, и я хочу спросить вас. Считаете ли вы это справедливым? Я приехал сюда 16 или 17 лет назад и получил здесь концессию на постройку газового завода. Потребность в таком заводе была большая. Открывалось свободное поле для деятельности. Я хотел развить это дело в северном, южном и западном пригородах Чикаго. Однако, едва я выступил, как старые газовые компании начали борьбу со мной, хотя я в то время не вторгался в их территорию. Я хорошо это помню, ответил Гилган. Я был одним из тех, которые помогли вам получить концессию в Гейд-парке. Вы никогда не получили бы её, если бы не я. Этот тип, Маккибен, прибавил Гилган с гримасой, такая растяпа. Он и теперь с вами, вероятно. Да, он работает где-то, ответил Коппервуд надменно. Но вернёмся к другому нашему вопросу. Большинство из тех людей, которые стоят теперь за этой компанией, получившей концессию на электрическую дорогу, а также и за компанией, проектирующей постройку дороги в южной части, было заинтересовано в деле с газом. Блэкман, Джулс, Беккер, Шрайхерт и другие. И все они Раздражены против меня за то, что я осмелился начать с ними борьбу, а еще больше за то, что они должны были выкупить у меня концессии. Они злы на меня из-за того, что я реорганизовал эти старомодные компании конно железных дорог и положил начало новому делу. Мэрил злится на меня, потому что я не провёл петли вокруг его магазина, а другие за то, что мои линии совсем не прошли по их кварталу. И все они злятся за то, что я начал и сделал такие дела, которые они должны были бы сделать гораздо раньше. Я смелился явиться сюда, и в этом вся моя вина. Так как я сумел расположить в свою пользу бывший муниципальный совет, то все эти лица враждебно настроенные ко мне бросились в политику. Я хорошо знаю, мистер Гилган, продолжал Каппервуд, кто стоял за вами в этой политической борьбе. Я хорошо знаю, откуда шли деньги на выборы. Вы победили, превосходно победили, и я ни сколько не сержусь на вас за вашу победу. Но... Я хотел бы знать, будете ли вы и дальше помогать им против меня? Хотите ли вы дать мне какой-нибудь шанс для борьбы с моими врагами? Через два года будут другие выборы. Политика это не ложь из рос на котором спокойно можно возлежать раз улегшусь на нем. Все эти джентльмены, на стороне которых вы боролись, считают себя местными аристократами. Это всё франты в шёлковых носках. Они будут дружить с вами до тех пор, пока вы им нужны, чтобы добить меня окончательно. Но после, как вы думаете, долго ли они будут в союзе с вами? Может быть, и не очень долго. Просто ответил Гилган. Но таков мир, и нам нужно брать его таким, каков он есть. Правильно, ответил Копервуд спокойно. Но Чикаго остаётся Чикаго, и я хочу быть здесь так же долго, как и все мои враги. Если они будут бороться со мной при помощи постройки надземных дорог, чтобы уменьшить мои доходы, И при помощи раздачи концессий конкурирующим со мной компаниям, то всё это не заставит меня уехать отсюда и не причинит мне серьёзного вреда. Я останусь здесь. А теперешнее политическое положение может измениться. Я знаю, вы человек чистолюбивый, я вижу это. Теперешнее политическое положение не совсем вам на пользу, я прекрасно это понимаю. Скажите мне, чего вы хотите? И не смогу ли я доставить это вам так же быстро, если не быстрее, чем все ваши сотоварищи? Что я мог бы сделать для вас, чтобы вы признали, что моё дело и моё содружество так же хороши, если не лучше, содружество ваших теперешних соратников? Я веду в Чикаго совершенно честную игру. Я построил прекрасные линии дорог для обслуживания города, и я не хочу, чтобы каждые 15 минут против меня выпускали новую конкурирующую компанию. Как я могу добиться, чтобы этого не было? Нет ли какого-нибудь способа, чтобы вы и я могли работать вместе и не вести борьбы на каждом шагу? Не могли бы вы выработать какую-нибудь программу совместной работы, которая облегчила бы положение? Каупервуд замолчал, и Гильгамеш задумался на несколько минут. Всё, что сказал Каупервуд, было правдой. Гильгамеш действительно не был доволен своим положением среди своих политических друзей. Дела, как они сложились теперь, не содействовали выполнению той блестящей программы, которую он наметил для себя в начале. Тирнан, Керриган и Эдстром были по-прежнему дружески расположены к нему, и все вместе они уже предъявили крупные требования к тем, кто победил с их помощью. А новые члены муниципалитета Те, которые газеты убедили, что Каопервуд был нечестным человеком и что все его работы не обходились без подкупа, теперь требовали проведения самого строгого бескорыстия и законности во всех делах городского управления и следили, чтобы никакие подряды, контракты или концессии не выдавались без предварительного тщательного и всестороннего обсуждения в печати и в обществе. Гилган уже после первого совещания понял, что он попадает в очень затруднительное положение, что его надежда на большие выгоды от победы Республиканской партии вряд ли оправдаются. Но он медлил принять какое-нибудь решение. Вы делаете мне довольно откровенное предложение, сказал он мягко после долгого молчания. Вы хотите, чтобы я оставил своих друзей в тот момент, когда я одержал победу для них? Я не привык работать таким способом в политике. Разумеется, в том, что вы сказали довольно много правды, но ведь человек Не может прыгать как кошка в мешке. Он должен быть иногда верен кому-нибудь. Мистер Гилган замолчал, задумавшись над трудностью своего положения. Хорошо, ответил Коппервуд сочувственно. Подумайте над этим. Политика дело трудное. Я занимаюсь ею только потому, что это необходимо для моих предприятий. Если вы найдёте какой-нибудь способ помочь мне или увидите, что я могу помочь вам, сообщите мне, но, пожалуйста, не истолкоите дурно того, что я вам сказал. Я сейчас в положении человека припёртого к стене. Я в виду борьбу за жизнь. Естественно, что я вооружаюсь. Но нам с вами не нужно ссориться из-за этого. Мы можем стать друзьями. Я знаю это, сказал Гилган. И я хотел бы быть вместе с вами и на вашей стороне, но даже если бы я мог как-нибудь повлиять на членов муниципалитета, мне во всяком случае не удалось бы ничего добиться от одного влиятельного лица, а именно от самого мэра. Я почти не знаю его. Мы с ним только изредка обмениваемся фразой как поживаете, но я знаю, что он против вас. Он непременно начнёт агитацию против вас и всё сообщит газетам, как только вы попытаетесь войти в соглашение с муниципалитетом. Такой человек может сильно навредить вам. Ну, С ним я, может быть, сумею договориться, ответил Каупервуд. До мистера Слэсса мы, пожалуй, сумеем добраться. И может оказаться, что он не так уж настроен против меня, как он это сам думает. Никогда нельзя ничего сказать с полной уверенностью.